Заговорил о солнце, о винограде, о вине. Анзор, сидя рядом, переводил. Из очарованной гортанной напевной сперечи я спросил, «Вы поете?» Старик хлопнул в ладоши. В его руках появилась чонгурь, он запел, и две маленькие внучки плясали, поднимая платок с земли зубами. К шоссе провожали все. Сбоку тихонько ехал молчаливый Анзор Алексеевич. Второй Анзор Алексеевич разливал всем пляжи, подставленные стаканы и рога из оплетенной бутылки. Мне совали в рюкзак чорчхелы, колбаски из застывшего виноградного сиропа, начиненные орехами, какие-то фрукты, бутылки вина. Хлебосольство всегда входило в этический кодекс грузина. Может быть, негостеприимные грузины есть, но о них никто не знает, они ведь не принимают гостей. Началась кахетия для меня в Сагареджо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 На проходной проводили бриц-анализ, сколько сахара. А дальше были давидни, Без классических босых мужиков топчущих грозди. Были вполне современные ПНД-10 и ПНД-20, прессы непрерывного действия с производительностью 10 и 20 тонн винограда в час. Из лилось веселье, забегало по желобам, уходило в трубы, в стеклопровода неслось над головами безшумный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 На завод прибыла руководящая тройка: директор комбината Гурам Николаевич Чанпладзе, его зам Шалва Алексеевич Мулсурадзе и главный винодел Валерий Багратович Захуа. Мы сидели перед двумя огромными блюдами винограда, и Гурам Николаевич объяснял великую разницу между обычным, но великолепным сортом Аркацетели и редким Мцвани. Из последнего делают Редчайшее вино, буквально несколько ящиков, манавская мцвань. Аркацители – материал для почти всех известных белых кокетинских вин, гурджани, манави, цинандали. Эти марочные произведения искусства выдерживаются в огромных по тысяче литров дубовых бутах. Из аркацители получают и портвейны, чирса, кардонахи. Саперави – материал для красных вин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 Уже пару километров в сторону и не то. Тоже с легендарной хванчикарой. Виноград не такой уж редкий.